Муфа-7 бороздила просторы неопределенности. Если у неопределенностей вообще есть просторы. А медицинский мирок по-прежнему прозябал в унынии. И неудивительно. Пространство, созданное для отбывания срока операции, не могло быть наполнено радостью и весельем. Кто захочет веселиться, когда оказался на операционном столе? Условно говоря. Разве что совсем маленькие дети, для которых все новое интересное. А все неизвестное не пугает, а вызывает возбуждение. Яркое, нарисованное солнышко тщетно грело землю, камни и густые кроны деревьев. Черепаха брела в бесконечность. Слона уже давно никто не видел. Может быть, его вылечили, о другом варианте думать не хотелось. Случайные кролики, шмели, крысы, кошки, крокодилы, собаки. Все они появлялись и исчезали. Ах, да, попугай, который читал себя совой. Он уже вторую неделю прятался в кронах деревьев. Мухоморы все так же торчали на лужайке. Алые шляпки с белыми пятнами. Упругие, мягкие, бесполезные. Они словно нарочно здесь натыканы, чтобы вызывать ярость, чтобы нестерпимо хотелось их разодрать, раскромсать и разбросать кусты по зелени лужайки. Но и это оказалось бесполезным. О чем задумался? Под жарый старик, а в голубом халате, обратился к лисенку, который в очередной раз о чем-то глубоко задумался. Голос старика был низким и только-только начинал приобретать старческое дребезжание. Учитель, наставник, единственный друг, друг. Нет, наставник никогда не был лисенку другом. Никто и никогда. Даже этот странный парень, пилот. Появился лишь на мгновение. «Почему бы тебе не принять свой облик?» — предложил наставник. «Уверен, тебе будет проще оперировать консолью в облике человека». Лисенок отвел взгляд. «Чарлот, повторите, пожалуйста, мой вопрос». «Не отставал наставник». «Для нахождения экстремума в данной функции следует использовать закон второго приращения Вайнца. Учитель». Лисёнок продолжал оставаться задумчивым и отрешённым. — Что же, можно пойти по этому пути. Чарлот, тебя что-то беспокоит? Хочешь, чтобы мы отложили занятия? Тогда в следующий раз придётся сделать больше вычислений. — А зачем всё это? Нет, я понимаю, что учиться — это долг каждого ребёнка, и Лея гарантирует возможность получения образования для всех. «Но зачем?» Долгий вздох наставника привлек внимание лисенка. «Чарлот, я тебя не узнаю. У тебя великолепные успехи в учебе. Ты опережаешь своих сверстников, и я точно знаю, что ты понимаешь важность развития личных компетенций. Взрослая жизнь требует от нас высочайшей квалификации в любом деле. Лее нужны специалисты высочайшего класса. Вот, общий курс такими темпами у нас закончится уже через год-полтора, и ты сможешь получить профессию. Смею заметить, я буду ходать-то листовывать. Тут старик смутился и на мгновение поправился. Просить, чтобы тебе дали самую интересную и сложную специальность. Ты справишься даже с программированием квантовых интерфейсов искусственного интеллекта. Или тебе интереснее быть оператором логических машин? Зачем? Зачем вы мне врёте? Я никогда не выйду из этого. Кто я? Кто вы, наставник? Ваши паттерны поведения характерны разным людям. Внешность, голос, текст. Всё совпадает. А вот манеры, жесты. Два дня назад приходил другой человек и... А на той неделе вы были женщиной. Скажите хотя бы, как вас зовут? «Чарлот, зови меня наставник». «Или учитель». Лисенок зашипел. «Вы сейчас отвечаете, как бот какой-то. Я вам про а вы мне про Ерему. Зачем мне вообще вас как-то звать?» Силуэт старика на секунду подернулся и продолжил тем же голосом. «Чарли, все хорошо». Осторожная полуулыбка застыла на лице старика. «Давай сегодня сделаем небольшую паузу. Хочешь, мы с тобой поиграем в ассоциации?» «Куда делся прошлый наставник?» — зарычал Алисёнок. «Где преподаватель математики? Почему сменился оператор? Сколько это может продолжаться?» «Чарли, это я. Всё хорошо. Я была... Я был здесь всё это время». «Да идите вы к чёрту! За кого вы меня держите?» Я книжек по психологии прочел больше, чем вы все вместе взятые. Я же только и могу что читать книги и ролики смотреть. Сволочи! Мне здесь даже поговорить не с кем. Вы меня только и пускаете, что к коматозникам. Что я вообще такое? Я что, чей-то проект? Чья-то дипломная работа? Почему я никогда не видел свое тело? Где... Мир снова дернулся и застыл. Лисенок, Чарлот, Чарли... Тот, кто его иногда назвал Шарлем, Чарльзом. И все один и тот же старик. Учитель, наставник. Один и тот же человек, который себя вел так по-разному. Каждый раз. Чарлота насильно выкинула из образа Лиса. И вот он же видит свои руки. Ненавистные, нарисованные, не ненастоящие руки. Как ему сейчас поверить, что этот аватар соответствует его настоящему облику? Пространство вокруг собралось в серые стены. Впереди было зеркало, какой-то стеклянный купол, строгий стул. Лампа на длинном шнуре свисала с потолка, а в зеркале отражался насупившийся ребенок. Да, он уже видел этот образ, он легко мог принимать его, но предпочел бы любой другой. Первое, что бросалось в глаза. Полупрозрачная кожа на тонких, как хворостинках, руках, шеи, на кривых ногах. Под отливающей голубоватым кожей было видно, как бьется кровь в артериях и тягучи проталкивается по венам. Обычно эта кожа не была такой отворотной, такой тонкой. Глаза подслеповато щурились. Да, это те же глаза, которые он видел и раньше, но теперь они были больше. Глазные яблоки словно не помещались в глазницы, а еще синие губы и медицинский халат, который походил больше на балахон. Несколько минут прошло в тишине, и вот, наконец, рядом появился мужчина. Он был высок. Чарлотт доставал своей макушкой только до его локтя. Мужчина лучился благополучием, а ребенок в сравнении с ним теперь казался еще более ничтожным, словно изуверским образом вытянутый эмбрион. Чарлот. Спокойный канцелярский голос мужчины заставил мальчика съежиться, как от холодного сквозняка. «Не буду скрывать, ваше поведение вызывает у нас беспокойство». Это происходит уже не в первый раз. Поэтому было принято решение. Хм. Экстренного вмешательства. Я не психолог, не преподаватель. Я юрист. Ваш юрист. Готовы ли вы сейчас выслушать меня? Я получила распоряжение объяснить вам ваш юридический статус. Это будет долгий и неприятный разговор. Сейчас? «Вот так? Внезапно?» — опешил бывший лисенок. С удивлением он увидел в отрежении зеркала испуг на своем лице. «Почему же внезапно? Вы уже многократно запрашивали эту информацию в том или ином виде. Мы хотим, чтобы вы понимали, что с вами готовы говорить». Хм, «Серьезно». «Да, Чарлотт. Вы несовершеннолетний, находящийся на попечении нашего совета. У вас сейчас нет права голоса. В юридическом смысле. Но, как мне показалось, доктор К... Извините, мне просили не называть имена. В общем, ваш куратор пытается сделать ваше существование... Извини, вашу жизнь более комфортной. Почему они тогда сами не говорят со мной? Они пытались. Они разговаривали, но вы сами не воспринимаете их слова всерьез. Я могу включить запись этих разговоров. Они пытались все вам объяснить, но не смогли. Поэтому мы и встречаемся с вами в такой обстановке. Прежде чем мы продолжим разговор, прошу ознакомиться с рядом документов. Это договор о оказании вам медицинской помощи. Это свидетельство о попечительстве. Это человек еще полчаса только выкладывал документы из воздуха на стол. Оглашал и оглашал названия документов. Документах, в которых фигурировало одно лишь именование Чарлотта. А именно пациент G9-D-856-P7. Э, не лисенок. как его назвал странный парень. Пилот, не Чарлот, как его назвал наставник. Не Чарли, как его назвал тот же самый наставник, когда им управлял кто-то другой из персонала. Не Чак, не Шарль, только пациент G9-3856P7. Я по-настоящему выгляжу так, за одним исключением. Ты плаваешь в полупрозрачном оранжевом геле. К твоим венам подключены трубки, в ноздрях, во рту какие-то шланги. Глаза полуоткрыты, но они не реагируют ни на свет, ни на движение. Что вы еще хотите узнать? Стоило человеку закончить говорить, как аватар исчез и появился через пару секунд. Он... Принес глубочайшие извинения за лишние подробности. Объяснил, что тело ребенка действительно живо, но не функционально. На этом он распрощался, давая мальчику самостоятельно ознакомиться с документами. В то время как нарисованный Черлот обреченно склонился над грудой документов в нарисованном мерке, те, кто с ним говорил, старательно избегали глядеть друг на друга в реальном мире. Это слишком жестоко. А что мы могли еще сделать? Я все понимаю, но зачем так грубо? Так в лоб. Он же ребенок. Повторяю, в очередной раз он не ребенок. Он вычислительная ячейка нового поколения. Уже сейчас Чарлот выдает вычислительные мощности, как 20 стандартных ячеек на ферме. Нам надо протянуть еще хотя бы полтора года, чтобы предоставить отчет. Мы тянем. Точно будем гореть в аду. А я думал, что мы находимся в цивилизованном обществе. Может, мы обойдемся без этих религиозных коннотаций? У, у него хотя бы есть такой мир, такая жизнь, а в дальнейшем возможны интерфейсы присутствия. Он сможет стать частью реальности, продолжая вырабатывать мощность для наших серверов big бигдата. Сколько можно об этом говорить? Да, у нас очередной кризис, но я категорически утверждаю, что перевод даже в кратковременную кому уничтожит все наши старания. Лея нуждается в подобных решениях, на нас возложена эта миссия по апробации решения. Или вы хотите уничтожить работу десятков лет просто из-за своих сомнений и сантиментов? Нет. Так-то, кто-то должен брать на себя ответственность. Карл, продолжайте раскачку его мозгов. «У вас все хорошо получается, а мы займемся своей работой. Надеюсь, разработки психологов помогут хоть на какое-то время заставить Чарлота следовать нашей программе». Он щелкает мои задачки на раз. «Надо усиливать интенсивность, надо привлекать новых специалистов из университета. Предлагаю начать социализировать мальчика». «Исключено!» Его психическое состояние слишком нестабильно. К тому же мы должны жёстко контролировать все его контакты. Представляете, что может произойти, если будет утечка информации? Я один уже не смогу загрузить его на сто процентов. Нужны нагрузки иного рода. Математика для него слишком проста. Нужны реальные модели. Нет! Продолжайте в том же духе. Жду от вас отчёта через неделю. Как идет гормональная коррекция? Может ли этот кризис быть связан с тем, что он входит в подростковый возраст? Ну, все гормоны в норме. Проблема не в физиологии. С этим вопросом можно еще с полгода повременить. Хотя, по нашим прикидкам, гормонального скачка может вообще не произойти. Он же в банке растет. Вот и хорошо. Через неделю я собираю комиссию. Мне нужен будет подробный отчет. Продолжайте работу.